Ангел-хранитель. Люблю тебя, ангел-хранитель в амгле, в амгле, что со мною всегда на земле. За то, что ты светлой невестой была, за то, что ты тайну мою отняла, за то, что связала нас тайная и ночь. Что ты мне сестра и невеста и дочь, за то, что нам долгая жизнь суждена. О, даже за то, что мы муж и жена. За цепи мои и заклятья твои, за то, что над нами проклятье семьи, за то, что не любишь того, что люблю, за то, что о нищих и бедных скорблю, за то, что не можем согласно мы жить, за то, что хочу и не смею убить, отмстить малодушным, кто жил без огня, кто так унижал мой народ и меня. Кто запер свободных и сильных в тюрьму, кто долго не верил огню моему, кто хочет за деньги лишить меня дня, собачью покорность купить у меня. За то, что я слаб и смириться готов, что предки мои поколенья рабов, и нежность ядом убита душа, и эта рука не поднимет ножа. Но люблю я тебя из-за слабость мою, за горькую долю и силу твою. Что огнём сожжено и свинцом залито, того разорвать не посмеет никто. С тобою смотрел я на эту зарю, с тобою в эту чёрную бездну смотрю. И двойственно нам приказанье судьбы: мы вольные души, мы злые рабы. Покорствуй, дерзай, не покинь, отойди, огонь и тьма впереди. Кто кличит? Кто плачет? Куда мы идём? Вдвоём не разрывно, навеки вдвоём. Воскреснем, погибнем, умрём. 17 августа 1906 года.